Вскоре мы собрали в больнице всех наших друзей. «Тьфу! Вот это нам задачку подбросили!» выругался Ларк. Тарис ты ничего не можешь сделать!» «Могу попробовать!» Террис подошла и зачитала заклинание. Украшение ими дало Террис огромную силу. Ларк рассказывала мне, что в бою ее теперь не остановить, так что если здесь замешана только магия, то Террис наверняка сможет ее победить. «Нет, я не могу помочь!» Священное оружие и украшения постепенно сливаются воедино. Это приводит к тому, что оружие насильно удерживается в проклятом состоянии. Но если леди Кидзуна станет достаточно сильной, она ведь сможет победить украшение. Уточнил Ларк. Вряд ли все так просто. Украшение питается силой как оружия, так и кедзуны Вместе с ее силой будет расти и сила украшения. О, -о, О. Вот это плохо. Но мы, конечно, не бросим Кидзуну в беде. «Сука, враги Сэйн и так далее, могут напасть на нас в любое время, и нам нужно как можно скорее вернуть Кедзуну в строй, чтобы рассчитывать на ее помощь». А возможно, мне стоит сыграть очищающую мелодию?» «Мне петь?» «Ицки и Фюра предложили свой метод избавления от проклятия. В нашем мире очищающие песни тоже используют, но для лечения Земли». «Возможно, вы избавите от проклятия пространства вокруг Кедзуны и защитите от него нас» но даже это будет нелегко», — ответила Грасс. «А что касается самого проклятия внутри Китзуны, то вы самое большее сможете замедлить его развитие». «Да уж, это проклятие не только Китзуну, но и нас задолбает». Следующим поднял руку и снобарт. «Библиотека Лабиринт, моя родина, хранит практически всю литературу этого мира. Возможно, где-то в ней есть решение этой проблемы». Снабор раньше был героем клановой лодки, но в результате битвы с Миедзи превратился в обладателя клановой книги. Он относится к расе библиокроликов, так что книга ему даже больше к лицу, чем лодка. По легенде, в библиотеке Лабиринте иногда находят решения даже для будто бы неразрешимых задач. Что-то я сомневаюсь, что это поможет, но лучше так, чем сидеть без дела. В таком случае, давайте я останусь здесь и буду тормозить развитие проклятия с помощью очищающих мелодий, а тем временем на Фумисана остальные попытаются найти способ спасти Кидзуну-сан. Похоже, придется согласиться с планом Ицки. Ицки сама. Не волнуйся, Лисия-сан. Мы все должны делать то, что нам под силу. Тем более Ицки может тут последить за Кидзуной и защитить ее, пока нас нет. Не хватало еще, чтобы враги в лучших традициях жанра напали, как только мы уйдем. Будет обидно не столько за потерю основной базы, сколько за очередное похищение Кидзуны. Ицки понадобится помощь Фира, так что пусть сторожит ее вдвоем. «А, да!» – вспомнил Ларк. «Библиотека Лабиринт находится далеко от всех песочных часов. Мы даже с линии возврата туда не сразу доберемся. Лучше оставить еще людей для защиты замка». «Кстати, а как она выглядит? Это Библиотека Лабиринт». «Я в ней уже был, но мало что видел на Фумисан, вы ведь и сан были в Бесконечном Лабиринте?» – спросила Снобарт. «Ну да. Библиотека Лабиринт похожа, но она еще больше. Это действительно огромный лабиринт. Говорят, что это то место, где рано или поздно оказываются все книги и знания мира. Это не совсем ответ на мой вопрос, но есть что-то очень привлекательное в описании Снобарта. Наверное, дело в том, что я геймер и вижу параллели между этим описанием и хрониками Акаши. Мифическое место, где должны храниться все знания мира. Очень популярный элемент современного японского фэнтези». Это родина всех библиокроликов. Когда мы находимся там, то инстинктивно чувствуем, где находится та или иная книга. Очень удобная способность. Казалось бы, главная сложность в том, что мы больше не можем использовать клановую лодку для перемещения, но неужели они уже забыли про меня? Скорее всего, навык зеркала Портала» решит наши вопросы с перемещением. Если я правильно помню, оно позволяет перемещаться в любое уже посещенное место, а лично я в библиотеке-лабиринте уже был. Одна из особенностей кланового зеркала – способность перемещаться между зеркалами. По этой же причине у этого оружия множество навыков для телепортации, зеркало совмещает в себе способности клановой лодки, портал Шулда, линии манускрипта возврата, так что это отличное оружие для перемещений по миру. Правда, несмотря на свое заявление, я пробовал в библиотеке Лабиринте недолго и плохо помню, как она устроена, но я думаю, это нам не помешает. В общем, не беспокойтесь, дорога будет недолгой. Просто давайте решим, кто пойдет. В лабиринте встречаются опасные монстры, так что необходимо собрать достаточно сильный отряд. Я пойду. Сейн первая подняла руку. Поскольку это специфичная подзе. Госпожа Сейн пытается сказать, что у нее есть навыки, которые идеально подходят для прохождения многоуровневых лабиринтов. Какой-то перевод кривой. Многоуровневые лабиринты, специфичные подземелье. Это очень разные вещи. Что ж ты молчала в лабиринте под городом, где мы искали музыкальный инструмент? То подземелье... Госпожа Сейн говорит, что то место не было похоже на те, в которых ее навыки приносят пользу. Как она это определяет? Я тоже научусь с опытом так различать подземелья между собой. То подземелье и библиотека-лабиринт действительно похожи, но в них действуют разные правила. А что до глубины? Мне кажется, что у библиотеки она больше прокомментировала Снобард, Что такое разница в правилах, я уже несколько раз на себе ощущал. Например, в Бесконечном Лабиринте не работала никакая телепортация. «И что это за навыки такие?» Спросил я. Сейн превратила свое оружие в клубок. «В Подземельях очень полезен навык Нить Ариад. Этот навык создает карту Подземелья, которая автоматически заполняется по ходу его прохождения», пояснил Фамильяр. Также госпожа может мгновенно переместить всю группу ковходов входу в подземелье, даже если лабиринт запрещает телепортацию. О, это и правда полезные навыки. Второе, это прямо традиционный для всех RPG быстрый выход из подземелья. Кстати, не слишком опасно телепортировать много людей. У Сэйн с этим какие-то проблемы были. Я помню, как Сэйн говорила об опасности, когда использовала навык группового перемещения к игле. Ничего... Даже при групповом бегстве из подземелья нагрузка на госпожу будет как при перемещении одного человека, ответил фамильяр. Невероятно, какая удивительная сила встречается у кланово оружия иных миров! Восхитился Снабард. Он много времени провел в библиотеке, и ему наверняка с трудом верилось, что существует сила, способная нарушать казавшиеся незыблемыми правила. Не терядно, значит. Знаменитая вещь. Помогла ты Сэю найти выход из лабиринта после победы над Минотавром? То есть, если бы Сайн забросили в бесконечный лабиринт, она бы оттуда в два счета выбралась? Ага. Как удобно. Будь с нами тогда Сайн, не пришлось бы прибегать к помощи биорастений. Тогда сайн железно идет со мной. Ещё Рафтали и Снобард, это понятно. Граст, что скажешь? Будешь присматривать за Кидзуной? Или как? Грасс на секунду скосила взгляд на дверь палаты Китзоны, затем снова посмотрела на меня. «Нет. Я считаю, что сейчас все силы должны быть брошены на поиски лекарства для Китзоны». «Пен!» Крис подошел к Ицке и всем своим видом показал, что останется сражаться с проклятием. Будучи шикигами, он наверняка хорошо защищен от заражения. Значит, Грасс оставит его здесь, а сама отправится с нами на поиски. «Ладно, кто еще? Я ждал, что косотки захотят присоединиться, и действительно, обе подняли руки. «Да-да, мы идем с тобой». «Ага». «Ну, этих двоих можно взять, хуже не будет». «Ларк, ты как? Хотел бы пойти с вами, да только у наших соседей на носу волна. Я буду участвовать в заседании их штаба по этому поводу». «Ммм, из-за нехватки священных героев волны происходят чаще. Во многих странах любят Кидзуну» поэтому всячески помогают нам, однако при этом всерьез относятся к опасности Волн. Ничего удивительного, что Ларк хочет помочь им. Ты не думаешь, что это может быть ловушкой? Если честно, как раз этого я боюсь больше всего, но не могу же я постоянно полагаться на тебя. Не спорю. С украшениями великого мастера мне по силам справиться с любой опасностью! Пожалуй, на Терис лучше не реагировать. Сейн воткнула небольшую иголку в одежду Ларка, Видимо, собираются следить за его действиями. Если связь будут глушить... Госпожа Сейн говорит, что немедленно доложит Ивата Ниссану, если что-то нарушит канал связи. Это ты хорошо придумала. Но еще лучше, если заседание будет вместе, в котором я уже был. Ага, мы собираемся в стране, которой управлял Кё. А, там. Я помню, что когда был там, нас на обратном пути встретила снаборд. Туда можно и линии возврата попасть. Ладно... Все за дело! Ага! ответил Ларк на удивление бодрым голосом. Таким образом, я отправился в библиотеку Лабиринт в компании Рафталии, Рафтян, Грас, Сейн, Садины и Селдины.